Есть ли у вас сердце? Что за вопрос? Конечно. А как вы это определили? По стуку в груди, по пульсу и в конце концов просто потому, что я живу? Счастливы ли вы в данный момент или скажем сегодня? Не знаю. Скорее всего нет. Тогда у вас нет сердца. Уверен, что этот вывод покажется вам странным и может быть даже шокирующим. Наверное, вы уже догадались, что в этой книге речь пойдет о каком-то другом сердце. Во всяком случае, не в привычном для нас понимании. Мы будем говорить о некой составляющей нашего сердца, притом отнюдь не менее важной. А ее существовании мы чаще всего даже не подозреваем или не придаем этому большого значения. Если выразиться точнее, мы не обращаем на нее особого внимания еще и потому, что совершенно не знаем, «Как управлять этой частью нашего существа?» А ведь именно это сердце, настоящее сердце, удивительным образом впитывает в себя всю информацию о себе, об окружающем нас мире. Она приходит к нам посредством глаз, ушей, носа, органов осязания, ума, разума и интуиции. Далее она преобразуется внутри нас в то или иное чувство, по-другому говоря, в эмоцию. В свою очередь, эта эмоция дает нам возможность осознавать реальность, понимать свою роль в этой реальности и тем самым всегда чувствовать, что мы есть и что мы существуем. Я сознательно ввожу понятие «эмоция», чтобы избежать появления у читателя привычных ассоциаций, порождаемых при упоминании о чувствах и переживаниях. Когда далее я буду говорить о чувствах и эмоциях, то буду иметь в виду нечто иное – Сложно подобрать слово, точно отражающее состояние человека в момент обретения счастья, но я все-таки рискнул остановить свой выбор на таком понятии, как эмоция. Как вы уже поняли, мы будем обращаться к другим, более глубоким внутренним граням этого термина. Но прежде всего я предлагаю читателю следующее. Признать, что именно благодаря эмоциям... В редкие моменты жизни мы испытываем максимальную радость и переполняющее нас чувство счастья. В это время мы благодарим родителей, учителей, всех окружающих нас людей и вообще весь мир за то, что они есть в нашей жизни. В такие моменты мы радуемся даже самым незначительным вещам. Нам очень хочется сделать что-то хорошее для других. Мы живем и нам очень хочется жить дальше. Нужно признать, что подобные моменты выпадают на нашу долю нечасто. Но именно память об этих мгновениях наполняет нас жизненной энергией, наделяет способностью переносить любые трудности и, наверное, ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что чем больше в жизни человека бывает таких моментов, чем ярче подобные чувства и переживания, тем более полноценно он живет. Также важно отдавать себе отчет, что эмоция не бывает плохой. Эмоция или есть, или ее нет, третьего не дано. Вместе с этим каждый из нас как личность также или существует, или же попросту нас нет. Нам не следует приучать себя к ожиданию только хороших и приятных эмоций, хотя это изначально присуще нашему сердцу, которое постоянно стремится к смакованию желанных переживаний. Но подобное, по сути правильное, стремление в нашей ситуации будет губительным. Такой преждевременный настрой на радость неправилен и не жизнеспособен. Исповедуя подобное настроение, мы рискуем однажды оказаться беззащитными и зависимыми от множества внешних обстоятельств. Это остановит наш прогресс, который никогда не может быть таким прямолинейным, как нам поначалу кажется. Не сумев стать личностью, мы потеряем надежду на стабильное и полноценное счастье. Поэтому в начале пути нам следует направлять все силы на поиски самих себя. Нет смысла вступать в мелочные расчеты с жизнью. В этой связи так называемая плохая эмоция видится нам в отрицательном свете только при ее упрощенном восприятии. В динамике же не составляет труда увидеть ее огромное положительное значение. Именно плохая эмоция при всей своей кажущейся негативной окраске наделяет нас качествами личности, не позволяя нам превратиться в ничто и раствориться в повседневности и обыденности окружающего мира. Именно плохая эмоция указывает нам на наши внутренние противоречия, пробуждает в нас жажду перемен. Именно она смягчает наше сердце и готовит нас к будущим проявлениям более сильных положительных эмоций. Этот процесс выстраивается в своего рода спиралевидной последовательности. Сначала осознание трудности и поиск выхода, затем целенаправленные усилия, затем результат и, наконец, обретение нового, более пронзительного ощущения счастья. Таким образом, шаг за шагом, мы обретаем самих себя и продвигаемся к главной цели – обретению гармонии с миром. Это и есть настоящая жизнь. Лишь в том случае, когда мы лишены возможности отследить динамику происходящих событий, когда в нашем сознании укоренились разного рода ложные установки, мы начинаем жестко разграничивать черное и белое, плохие и хорошие эмоции. Все, что делает нас личностью, «Все, что помогает нам обрести еще больше личностных черт, не может быть плохим. Это не писанный, но фундаментальный закон личностного развития». Ссылка автора. «Имеет смысл уточнить, что под эмоции мы не подразумеваем проявление заурядной человеческой сентиментальности. Такое проявление эмоции эгоистично и, соответственно, невелико по амплитуде и непродолжительно во временном выражении». хотя эмоция всегда обнаруживает себя в проявлениях разного рода сентиментальности. Если же мы говорим об эмоции как о чувстве, то имеем в виду очень глубокое чувство. Это новое чувство выстрадано, оно является результатом длительной душевной работы, оно затрагивает все наше существо, мы переживаем его всем сердцем. Это чувство – радость победы над разного рода внутренними и внешними противоречиями. Эмоция – это просветление, это вдохновение, это душевный подъем. Она – результат очередного единения себя с миром, показатель нашей открытости. Эмоция – это полноценное ощущение себя частью всего мироздания. Не стоит закрывать глаза на все то из вышесказанного, что вам показалось важным и интересным. Точно так же, как мы не можем жить без сердца как органа тела, мы не можем жить и без более тонкой, эмоциональной составляющей сердца. Разница состоит в том, что в первом случае мы умираем как физическое тело, и это происходит практически мгновенно. А во втором мы умираем как личность, но не сразу, а постепенно. И, наверное, не нужно объяснять, как важно для нас выжить в обоих случаях. Даже если природа человека такова, что многие внутренние процессы протекают в нем бессознательно, это отнюдь не означает, что нам совсем не нужно пытаться влиять на них. От нас самих зависит, насколько более полноценно мы будем чувствовать себя и воспринимать окружающий нас мир. Зрелый и взвешенный подход к нашему физическому и эмоциональному состоянию предоставляет нам реальный шанс обрести то, что люди привыкли называть счастьем. я уже вижу, как на вашем лице появляется скептическая улыбка. Эти вопросы уже давно не трогают вас. Юношеский максимализм улетучился много лет назад. Все подобные утверждения для вас уже давно пустой звук. Вы хотите отложить книгу в сторону и переключить свое внимание на что-нибудь более стоящее. Вы хотите выключить проигрыватель и переключить свое внимание на что-нибудь более стоящее. «Я думаю, что, окажись я на вашем месте, я, возможно, сделал бы точно так же». Эта тема уже всем успела порядком поднадоесть, и любые попытки в очередной раз вынести ее на обсуждение практически со стопроцентной вероятностью обречены на провал. Подобные рассуждения продолжают волновать политиков, оторвавшихся от реальности романтиков и энтузиастов, либо просто сентиментальных людей. Любой разумный человек посчитает эту тему утопичной И закроет ее для себя Но правильно ли это? Не берусь судить за других Но свое мнение выскажу Наверное правильно Потому что многие варианты Которые предлагались нам ранее Не прошли проверки временем Не смогли доказать своей жизнеспособности И сегодня уже перестали трогать наши сердца Но может быть и неправильно Так как наши самостоятельные усилия Также не приблизили нас К заветной мечте и мы не можем назвать себя сегодня по-настоящему счастливыми людьми. При этом осмелюсь предположить, что где-то в глубине нашей души по-прежнему теплится слабая надежда на то, что счастье все-таки существует. Именно потому, что человеку свойственно столь противоречивое отношение к этой извечной теме, мы не можем считать ее для себя до конца исчерпанной.